Светлана Кузяева. Щит от болезней. Эту железу назвали щитовидной не только за внешнее сходство со щитом. Она защищает нас от многих заболеваний, вырабатывая очень важные для организма тиреоидные гормоны. Что происходит при недостатке или избытке этих гормонов и как противостоять таким нарушениям. Щитовидке нужен йод. От деятельности щитовидной железы зависит рост и развитие человека. Тереоидные гормоны, которые она продуцирует, регулируют обменные процессы, стимулируют образование белка и холестерина, поддерживают энергетические ресурсы организма. Для выработки тереоидных гормонов необходим йод. Если этого микроэлемента в воде и почве недостаточно, а таких регионов на территории нашей страны немало, щитовидная железа увеличивается в размерах, безуспешно пытаясь компенсировать его дефицит. Так развивается нетоксический зоб. Иначе его называют эндемическим, то есть свойственным определенной географической местности. Сам по себе нетоксический зоб может не представлять серьезной угрозы для здоровья, но он запускает механизмы других заболеваний. От отсутствия йода страдают слух, речь, память. Влиянию йодного дефицита особенно подвержены дети, подростки, беременные и кормящие женщины. Гипотиреоз. Причины и симптомы. Любое нарушение функции щитовидной железы сказывается на состоянии всего организма. При понижении ее деятельности возникает гипотиреоз. Причины этого состояния могут быть разными. При первичном гипотиреозе патологический процесс изначально поражает саму железу. Чаще всего это вызвано аутоиммунным сбоем. Иммунная система организма в силу разных причин принимает ткани щитовидной железы за чужеродный объект и пытается их разрушить. Вторичный гипотиреоз начинается, когда нарушается регуляция функции щитовидки другими железами внутренней секреции – гипоталамусом и гипофизом, и она выделяет все меньшее и меньшее количество гормонов. При гипотиреозе любого происхождения недостаток тиреоидных гормонов делает человека вялым, апатичным, медлительным и сонливым, ухудшается память, нарушается чувствительность кожи, обоняние и вкус, не имеют конечности. Человек начинает полнеть, но при этом постоянно мерзнет. Поскольку гормоны щитовидной железы участвуют в синтезе белка и энергетическом обмене, их дефицит приводит к сухости, ломкости, выпадению волос. Кожа становится бледной, с желтоватым оттенком. Как помочь себе? При любой форме гипотериоза в организме задерживается жидкость и нарушается обмен жиров и холестерина. Поэтому из рациона следует исключить продукты, богатые холестерином и животными жирами, а также ограничить соль и жидкости. Ограничьте углеводы. Откажитесь от выпечки из сдобного и слоеного теста. Заменяйте их хлебобулочными изделиями с добавлением пшеничных отрубей. Восполняйте недостаток вырабатываемого в организме белка за счет нежирных сортов мяса, рыбы и птицы. Включайте в рацион телятину, мясо кролика, тощую говядину, индейку, курицу. Желтки яиц, как поставщики холестерина, нужно исключить. А белки, которые представляют собой чистый протеин животного происхождения, полезны. Так же, как любые злаки и бобовые культуры. Бобы, горох, фасоль, чечевица. Желтые зеленые овощи и фрукты. И рассыпчатые каши. Гречневая, пшенная, перловая. Молоко и молочные продукты содержат не только ценные белки, но и животные жиры, потребление которых хорошо бы свести к минимуму. Подходит молоко и кисломолочные продукты с небольшим количеством жиров. Полезна йодированная пища, специальные соль, хлеб, молоко, а также рыба, морепродукты и орехи. Овощи и фрукты полезны в любом виде, в том числе высушенном. Для восполнения дефицита йода в организме Ежедневно съедайте одну столовую ложку сушеной ламинарии сахаристой, морской капусты, запивая водой. Пейте свежий картофельный сок по полстакана 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 3 недели. Через 40-50 дней его можно повторять. К запрещенным продуктам при пониженной функции щитовидной железы относятся мясные и грибные соусы, перец, горчица, крепкий чай кофе, какао, шоколад, мороженое, редис, редька и шпинат. Гипертиреоз. Причины и симптомы. Противоположное нарушение функции щитовидной железы – избыточное производство тиреоидных гормонов, то есть гипертиреоз. Второе название этой патологии – тиреотоксикоз. Это не заболевание, а синдром – то есть совокупность симптомов, связанных с повышенным содержанием в крови гормонов щитовидной железы. Такое состояние может встречаться при разных заболеваниях – диффузном токсическом зобе, базедовой болезни, многоузловом зобе, тиреотоксической аденоме, послеродовом тиреоидите, раке щитовидной железы. Наиболее распространен диффузный токсический зоб или базедова болезнь, Среди причин этого заболевания называют наследственную предрасположенность, перенесенные инфекции, психические травмы, хронический стресс. При попадании в организм инфекции в нем происходит запуск защитных механизмов, и если иммунная система ослаблена, она, ошибаясь, может выбрать в качестве мишени ткани щитовидной железы. Если человек постоянно подвержен стрессу, его надпочечники в больших количествах вырабатывают гормоны адреналин и норадреналин, которые, в свою очередь, увеличивают скорость синтеза гормонов щитовидной железы. Кроме того, стресс активизирует секрецию тиреотропного гормона, что также приводит к развитию диффузного токсического зоба. Психические травмы влияют на иммунную систему и повышают предрасположенность к инфекционным заболеваниям, что еще больше увеличивает вероятность возникновения базедовой болезни. Признаки диффузного токсического зоба – характерная пучеглазие, неравномерное утолщение кожи, учащенное сердцебиение. В отличие от гипотериоза, при гипертериозе человек становится вспыльчивым, раздражительным, у него зачастую начинают непроизвольно дрожать руки. Люди, страдающие токсическим зубом, худеют, ощущают мышечную слабость, потливость, приливы. Как помочь себе? Увеличить калорийность питания и общий объем пищи. Белки животного происхождения должны составлять не менее 55% от всего рациона. Особенно полезны молочные белки, которыми богаты творог и сыры. Важно повысить содержание витаминов и минералов, особенно кальция. Много кальция содержится в кальрабе, листовой и белокочанной капусте, брокколи. Из зелени следует исключить щавель, петрушку, ревень и шпинат. В этих растениях содержится щавелевая кислота, которая связывает кальций и мешает ему поступать в кровь. Следует полностью исключить продукты, возбуждающие сердечно-сосудистую и центральную нервную систему: Насыщенные мясные и рыбные бульоны, шоколад, пряности, крепкий чай, кофе. Снять неприятные симптомы и улучшить общее состояние Помогут лекарственные сборы. Первое. Смешайте по 3 части плодов боярышника, травы зверобоя, травы тысячелистника и по две части цветков боярышника и корни валерианы. Залейте одну столовую ложку сбора стаканом кипятка. Настаивайте 5-6 часов. Затем процедите. Принимайте настой по 1/4 стакана 4 раза в день за 20-30 минут до еды в течение месяца. Курс приема можно повторять делая перерывы на месяц. Второе. Отвар травы, ковыля, перестава используют для приема внутрь и примочек на область щитовидной железы. Для приема внутрь две чайные ложки травы кипятят 5 минут в стакане молока, настаивают час и выпивают за день небольшими глотками. Для примочек делают такой отвар на воде, кипятят 10 минут. Диагностика и лечение. Болезни щитовидной железы развиваются постепенно и могут долго оставаться незамеченными. Точно установить, сопровождается ли появившийся у человека зоб, гипо- или гиперфункции щитовидной железы, может только врач после осмотра пациента, УЗИ щитовидки и исследования крови на гормоны. Основной метод лечения гипотереоза заместительная терапия гормональными препаратами. Дефицит гормонов в организме восполняется гормонами, синтезированными искусственным путем. Лечение особенно при осложненном течении, должно проводиться в стационарных условиях. Цель лечения – уменьшить количество вырабатываемых гормонов. Этого можно достичь, либо применяя вещества, тормозящие и блокирующие выработку гормонов щитовидной железы, либо уменьшив количество ткани железы оперативным путем. Как помочь себе? При гипо- и гипертириозе, вне обострений, нормализовать работу щитовидной железы, помогут упражнения, заимствованные из йоги. В пожилом возрасте и при заболеваниях позвоночника осваивать эти упражнения надо с большой осторожностью и только с разрешения лечащего врача. Стойка на плечах. Лягте на спину, руки прижмите к туловищу ладонями вниз, ноги согните в коленях и притяните к груди. Сделайте вдох и, помогая себе руками, на выдохе поднимайте туловище, пока не встанете на лопатки. Затем вытяните ноги вверх. Подбородок во время стойки должен давить на шею. Удерживайте позу 30 секунд. Поза рыбы. Лягте на спину, подложите руки под туловище и приподнимите спину, плечи и голову. Отклоняйте голову назад, пока теменем не коснетесь пола. Затем выдохните, прогибаясь в груди. Поза плуга. Встаньте в стойку на плечах. На выдохе закиньте прямые ноги за голову. Коснувшись носками пола, положите руки на пол вдоль тела ладонями вниз. Удерживайте позу 30 секунд. Затем медленно вернитесь в стойку на плечах. Поза верблюда. Сядьте на колени так, чтобы ягодицами коснуться пяток. Обопритесь на ладони позади себя, потянитесь назад, перенося тяжесть тела на руки. Откиньте голову назад, поднимите бедра и потянитесь вперед руками возьмитесь за пятки, спину прогните. В целях профилактики. Если проблем со щитовидной железой нет, о ней все равно стоит позаботиться. Главное условие – постоянно снабжать защитницу нашего организма йодом, не оставлять ее голодной. Включайте в свой рацион хурму, фейхуа, шпинат, баклажаны и яблоки. В них аккумулируется большое количество йода. Не выбрасывайте косточки от яблок, сушите их и грызите как семечки. Много йода содержится в морской рыбе и морепродуктах. Покупайте специальные сорта макарон, хлеба, обогащенные йодом. Пользуйтесь йодированной солью. Надо учитывать, что йод разлагается под воздействием света. Поэтому при покупке йодированной соли обращайте внимание на герметичность упаковки, а также срок годности. Он составляет 6 месяцев. Крупных комков и слипшихся кристаллов не должно быть. Они указывают на то, что в соль попала вода, а это тоже снижает концентрацию йода. Зато если пользоваться качественной йодированной солью, то говорить о дефиците йода больше не придется. Любую пищу можно досолить измельченной сушеной морской капустой, которая тоже является одним из наиболее важных источников йода. Добавляйте ее в супы, гарниры, салаты и даже десерты. Профилактика эндокринных заболеваний очень важна, а соблюдать рекомендации диетологов ради благополучия щитовидки довольно просто. От этого зависит здоровье всего организма. Конец статьи.